Глава 28. Улыбка Робер-Руби начиналась сразу же под одним ухом и проделав невозможно долгий путь над подбородком, заканчивалась под другим. Мэри не нашла никаких свидетельств того, что хоть одна точечка щетины когда-либо портила это гладкое лицо. "Сегодня утром вы выглядите особенно хорошо, Мэри", с ласковым голосом произнес каналист. Подмастерив и от корпус трудом сдержала усмешку. Она не воспринимала всерьез то, что Робби пытался исполнить роль Казановы. Достаточно насмотревшись на его тактические приемы, она понимала, что эта болтовня направлена лишь на то, чтобы ублажить потенциального клиента. Робби-Робби отправлялся по какой-либо тропе только в том случае, если рассчитывал найти в конце пути солидную кучу кредитов. И, тем не менее, Мэри не знала, отнесется ли ее строгая напарница к этой клоунаде так же спокойно. «Итак, мы здесь для того, чтобы обсудить обзор рынка», — деловым тоном сказала она. «Да, обзор рынка», — Робби покачал головой, на которой цирюльня 125К уложила волосы в аккуратный куб. У него за спиной сидела вся его команда из двух десятков каналистов, свежие молодые лица, или еще не были тронуты опытом, или уже были гладко им отполированы. Все помощники воспроизвели ту же самую нелепую кубическую прическу, какая была у их босса. Те, с кем мы связались, Мэри, пребывают в недоумении. Все слышали о Фиаткорпе, мультиреальность Сурина Нэтчи. Узнаваемость названия огромная. И, разумеется, после заварушки с инфошоком, Не осталось тех, кто ничего не слышал о множественной реальности. Сидящие за столом совещания каналисты Робби лицемерно закивали, соглашаясь с ним. Мэри усмехнулась. «Так в чем проблема?» — невинным тоном спросила она. «Разумеется, проблема существовала. Но когда наша служба опроса общественного мнения начала спрашивать у людей, интересует ли их мультиреальность, почти 95% респондентов, Ответили, что интересует. Отличные цифры по всей выборке. Но когда мы спросили далее, собираются ли эти люди купить мультиреальность? Фриц, какая там получилась цифра? 17,3% — подсказал Фриц Ицку, самоуверенный каналист-азиат, сидящий справа от Роби. Улыбка у Роби на лице сжалась на несколько микронов. 17,3% — тех, кто готов купить мультиреальность? Не нужно вам объяснять, Мэри, это не очень обнадеживающая цифра. Никто не знает, для чего нужна эта штуковина, мультиреальность. Печально вздохнув, Мэри положила на стол руки ладонями вверх, выражая свою искренность. За последние несколько месяцев она усвоила, что в каналировании язык жестов имеет решающее значение. Это совершенно новая отрасль, Робби сказала Мэри. Пределом является небо. Мы еще даже не начали перечислять открывающиеся возможности. Вспомнив вчерашнюю демонстрацию Куэлла, она попыталась использовать дедуктивные рассуждения для того, чтобы придумать более практические пути использования мультиреальности. Но, как обычно, ее мысли уткнулись в тупик. Например, бейсбол. Точно, бейсбол. Медленно кивнул Робби, неубедительно изображая то, что соглашается с ней. Для такого человека, как он, патологически не умеющего говорить «нет», единственный способ выразить мнение, отличающееся от мнения собеседника, заключался в том, чтобы соглашаться не так рьяно. И это подводит нас к вашему сценарию. эта штука с бейсболом. Нэтч сможет проделать ее на презентации? Это возможно?» «Да, возможно», — подтвердила Мэри. Я видела это своими собственными глазами. Почесывая затылок, Робби углубился в чтение последнего варианта сценария, составленного Джарой, который он вывел на видеоэкран в конце стола. Даже несмотря на то, что шрифт был увеличен до тех размеров, какие Церберы используют для набора заголовков своих статей, весь текст без труда уместился на двух экранах. Роби разыграл целое представление прокручивая презентацию и делая вид, будто внимательно ее читает, хотя Мэри догадалась, что на самом деле он общается по конфиденциальному шепоту со своими помощниками. И если судить по встревоженным морщинам на лбах каналистов, разговор получился очень горячим. «Знаете, Мэри, я работаю с Нэтчем уже несколько лет», наконец сказал Робби. «Я очень хорошо знаю этого парня. Мне доводилось слышать, что он говорил про семейство Сурина, и о глупой болтовне их секты. И ничего хорошего в его словах не было. Глупая болтовня секты? Мэри внутренне ощетинилась, услышав эту характеристику, данную холеным каналистом и тотчас же мысленно начала строить страстную защиту религии. Затем она представила себе, как откликнется бодхисатва секты объектив. Мы нередко называем болтовней то, что не понимаем сами добродушно пожав плечами, скажет он, и быстро умерила свой пыл. «Все дело в том, — продолжал Робби, — что наш друг Неч — законченный циник. Вы уверены, что это никак не помешает?» «Я предоставила вам доступ к полной библиотеке подробных анализов, Робби. У вас на руках вся история семейства Сурина, перечень достижений и изобретений клана Сурина, а также все звездные рейтинги приму, собранные Нэтчем на протяжении последних нескольких лет. Робби, эта вещь обещает стать одним из величайших технологических прорывов, какие только видел наш мир, и Нэтч предлагает вам присоединиться к нам на самой первой станции. Поверьте, он определенно сможет сделать все, о чем говорится в этом сценарии. Мэри остановилась, чтобы перевести дух. Она не могла вспомнить, когда в последний раз так возбуждалась. «Но мне любопытно», — хитро усмехнувшись, задумчиво промолвил Робби, «если Нэтч настолько увлечен этим начинанием Сурина, почему он не появился на сегодняшнем совещании?» Он едва заметно кивнул на пустое кресло в противоположном конце стола. Мэри ломала голову над тем же самым вопросом, однако она не собиралась признаваться в этом Робби. Менеджер канала ощутила острый соблазн солгать, выскользнуть из уз клятвы данной объективу хотя бы один раз. В самую последнюю минуту Нэтчу потребовалось отлаживать код. У него в настоящий момент интервью с Майлоголов окружительным. Он сейчас встречается с Маргарет в комплексе Сурина. Кто об этом узнает? Внезапно до мэри дошло, какой непостижимо глубокой является игра в которую она ввязалась. Даже на закрытом совещании союзники вели себя неискренне, постоянно задирая друг друга. Где в этой клоаке место абсолютной правде? Мэри поймала себя на том, что вместо того, чтобы солгать, она натянула на лицо обаятельную улыбку сорок четыре. уж вы-то должны знать, как стремиться к совершенству Нэтч», — сказала она как хочет, чтобы все было сделано в точности так, как он сказал, вплоть до мельчайших деталей. Вы должны понимать, что он настоит на том, чтобы все до одной соединительной нити были абсолютно идеальны и лишь после этого выйдет на сцену. И снова умиротворяющая улыбка, снова фальшивый взрыв энтузиазма. «Вне всякого сомнения!» — воскликнул Робби. «Следовательно, у нас остается всего один вопрос». «И какой же? Совет?» Мэри поспешно натянула поверх обаятельной улыбки каменное лицо 834 б «Он не отстал от нас! Проклятие, Мэри! Его сотрудники донимают здесь моих ребят!» Роби кивнул в сторону ребят, и те дружно закивали, выражая свое согласие. Внезапно менеджер канала почувствовала бесконечную усталость. «Что вы имеете в виду под «донимают»?» «Обычная тактика совета по обороне и благосостоянию, направленная на то, чтобы создать как можно больше проблем», ответил Робби одним движением длинной костлявой руки, сметая все свои заботы через плечо. Запросы показать все наши лицензии, постоянной слежка и тому подобное. Вот Фритца на днях обвинили в том, что он шел слишком близко к путям трубы. фриц младший каналист, вытянул вперед нижнюю губу, подобострастно глядя на своего босса. Разумеется, ничего такого, с чем мы не могли бы справиться. Но знаете, если случится еще один инфошок... роби робби многозначительно умолк, но Мэри была готова закончить за него эту фразу. Если случится еще один инфошок, совет, возможно, нагрянет снова и отнимет у нас мультиреальность силой. Общественность, возможно, испугается и постарается держаться подальше от нашего продукта. Цербер, возможно потребует голову Нэтча. Как ни смотри, с большой долей вероятности никто из нас не заработает на этом безумном предприятии ни одного кредита. И снова Мэри неудержимо захотелось растянуть узы своей клятвы и вкусить сладостный опий увиливания от правды. Приняв самый уверенный тон, она дополнительно улучшила его биологикой. Робби, на самом деле никто не знает, что будет завтра не говоря уж про следующую неделю или следующий месяц. Возможно, вашей команде нужно будет срочно собраться и заняться импровизацией. Вероятно, вам придется стерпеть новые лживые нападки со стороны Совета. Но Нэтч предан продукту душой и телом. Он не просто поставил на кон наши карьеры, он поставил свою собственную. А за все годы, что вы знаете Нэтча, он разве хоть раз, направил вас не в ту сторону. Каналист несколько мучительно долгих секунд взвешивал свои варианты. Его взгляд на мгновение задержался на черно-белом завитке значка секты объектив» слева на груди у Мэри. Наконец Робби выдал свою излюбленную улыбку чеширского кота. Эта же самая улыбка рябью быстро пробежала по столу, и вот уже она появилась на лицах у всех двух десятков младших каналистов. «Я вас понял, Мэри», — сказал Робби. «Вы совершенно правы. Если Нэтч этого хочет, он этого добьется. Мы верим в Нэтча». «И мне хотелось бы того же», — мрачно подумала Мэри. Беньямин испытывал дежавю. Однако это не имело никакого отношения к биологическим программам Нэтча. Он стоял на балконе, выходящем на конвейерный цех мастерской своей матери, где простоял почти весь прошлый год. Перед ним ровными рядами раскинулись 200 верстаков. Бен был моложе многих программистов, и опыта написания кодов у него было меньше, чем у большинства из них. Казалось, будто за последние несколько месяцев ничего не изменилось, будто он не решил выйти из-под деспотического крыла матери и перейти на работу в Фиаткорпе. Как обычно, Бен прислушался стараясь различить в приглушенных голосах программистов недовольство. Они завидовали этому юнцу, скакнувшему в управляющие прямиком из посвящения. Их раздражало то, что ежемесячные процентные выплаты его доверительного фонда превышали их совокупную зарплату. Похоже, ответ на эти вопросы по-прежнему оставался отрицательным. Если в цеху и стоял недовольный ропот, Он тонул в шуме сотен постукивающих прутьев биологического программирования. Работающие на конвейере программисты не замечали ничего вокруг, поглощенные мелодиями из джема и разговорами по конфиденциальному шепоту со своими приятелями, находящимися где-то в другом месте. Работа выполнена на 31%. Раздался томный голос, принадлежащей женщине лет 50%. Обернувшись, Бен увидел Гретту Таргривит, которая сменила его на посту начальника цеха. Она вышла на балкон из кабинета, прежде принадлежавшего самому Бену. Теперь это был ее кабинет. Бен почувствовал, что эта должность, бывшая для него мимолетной остановкой на пути к успеху, для Гретты являлась скорее местом бесконечной ссылки. Она проработала здесь всего шесть недель, но взгляд у нее уже стал отсутствующим. Руки безвольно болтались, и она постоянно зевала на середине фразы. Все эти вехи обозначали у Бена седьмой-восьмой месяц работы. «Всего на 31%, — простонал Бен, — но нам нужно завершить работу меньше, чем за 24 часа». Встав рядом с ним у ограждения, Грета устало вздохнула. «Все будет выполнено, надеюсь». «Вы надеетесь?» Сейчас приступит к работе вторая смена, а она работает гораздо быстрее первой. К тому же, мы только что закончили одну мелочь для секты натиск, так что можно будет запрячь в этот проект больше народа. Взглянем он туда. Грета торгривит указала на самый правый ряд программистов. Бен увидел заготовки Сурина Неча, безмолвно скользящие по конвейеру. Рабочие этого участка один за другим завершали свою текущую работу, и перед ними в пузырях пространства разума появлялись голубые и розовые куски нового кода. Маленькие кирпичики готического замка, каковым являлась программа мультиреальность. Другие кодировщики равнодушно смотрели на ППТ вероятности. Если кто-либо из них и догадывался, что на конвейере собирают самую знаменитую биологическую программу на свете, то не подавал вида. Впрочем, и истроптивая начальница цеха понятия не имела о том, над каким проектом трудятся ее подчиненные. Бен старательно следил за тем, чтобы с его уст не слетали слова «Нэтч», «Сурина» и «Мультиреальность». Он благодарил судьбу за то, что в кругах секты «Натиск» еще не проведали о том, что он устроился под мастерием в Фиаткорп Сурина Нэтча. И все-таки Бен решил не рисковать и позаботился о том, чтобы на счету Греты в хранилище оказалась пухлая пачка кредитов, что должно было отбить у нее желание задавать вопросы. «Вот настоящий тест», — продолжала Грета, указывая на долговязого юношу в эпицентре конвейера, чей верстак неряшливостью мог сравниться с рабочим местом Хорвелла. «Этого парня прозвали роботом. Пришел к нам сразу после твоего ухода и уже стал лучшим на выпускающем конвейере. Никогда не жалуется, вообще почти ничего не говорит. Бен присмотрелся к роботу, который в настоящий момент разбирался в запутанных хитросплетениях чужой программы. И действительно, парень работал с кодом с поразительной скоростью. На глазах у Бена робот одной рукой крутанул розово-голубую массу, подбрасывая ее вверх, другой схватил программирующий пруд, на лету установил нужные соединения и успел вовремя поймать готовый модуль. «Так почему этот парень — хороший тест?» — спросил Бен. «Потому что он абсолютно лишен воображения», — ответила Грета. Она потянулась, едва случайно не ткнув локтем Бену в глаз. Если поручить ему обыкновенное кодирование, робот справится с задачей в рекордно короткое время. Но если в шаблоне окажется хоть малейший изъян, он просто встанет. И точно в подтверждение ее слов, как только парень перешел к следующему заданию, золотистой программе, похожей на вазу с фруктами, он застыл на месте. Прутья биологического программирования у него в руках замерли в воздухе, слабо вибрируя, подобно заклинившим шестеренкам. Бен буквально услышал разговор по конфиденциальному шепоту между роботом и наставником, разъясняющим ему то как справиться с проблемой после десятиминутной заминки робот неуверенно принялся за работу вскоре программирующие прутья уже снова мелькали у него в руках уж если он может работать по шаблонам составленным твоим братом сухо заметила грета таргривит все будет в полном порядке затаив дыхание Бен наблюдал за тем как робот завершив текущее задание крутанул над головой рукой сигнализируя о готовности принять следующий шаблон. Перед ним появилась розовая капля — один крошечный узел программы «Мультиреальность». Робот разобрался с шаблоном за 22 минуты. Опустив перила балкона, Грета шумно выдохнула. «Нам придется очень постараться, но, полагаю, мы уложимся в срок. Быть может, даже закончим работу минут на 20-30 раньше». Бен набрал полные легкие прохладного воздуха, выпуская взамен теплый выдох. Однако это не оказало на него успокаивающего действия, на что он надеялся. «Время поджимает!» «Да», — согласилась Гретта, не желая перечить своему предшественнику. «Поджимает!» Хорвелл уже почти простил гостевую комнату комплекса Сурина за твердые комки в матрасе и нашел путь ко сну когда в почтовый ящик его сознания поступил срочный вызов по конфиденциальному шепоту. Инженер принял его. Разъярённая джара бешеным ураганом отшвырнула его к стене. — Срочное совещание! — воскликнула она. — Срочное совещание! Немедленно! Всем явиться в предпринимательский концерн! Натянув одежду, мятую и грязную после целого дня носки, сонный Хорвилл побрёл через весь комплекс Сурина, и только по дороге спохватился, что надел только один носок. Внутренний двор кишел сотрудниками службы безопасности, несущими ночное дежурство. Они останавливали всех, кто проходил мимо. Безустанно патрулировали двор, то и дело проверяли свое оружие и ощупывали баллоны с дротиками, висящие на поясе. Хорвилл нисколько не удивился, увидев среди них островитянина куэла Он сказал новому подмастерю Фиоткорпа про совещание и они быстро проследовали за выставленным джарой-маячком в конференц-зал на пятом этаже здания предпринимательского концерна. Они прошли в мнимую реальность, а заглавленную — воскресный день на острове гранжат жат сёра Сноска. Сёра Жорж. Годы жизни 1859-1891. Французский художник-импрессионист создатель оригинального метода живописи под названием «Пуантилизм». «Воскресный день на острове Гран-Джат» одна из самых известных его картин. Джара остановилась на берегу прохладной реки, прорисованной крохотными разноцветными точками, в то время как по противоположному берегу расхаживали парижские матроны в нелепых кринолинах. Огненное настроение аналитика — резко контрастировала с безмятежным спокойствием, выполненных в технике пуантилизма деревьев. Хорвил уже собирался отчитать Куэлла за неудачный выбор мнимой реальности, когда в нескольких метрах ниже по реке увидел Мэри, бредущую босиком по воде и разглядывающую уток. Очевидно, менеджер канала прибыла сюда первой. Через несколько мгновений появился Беньямин, и все пятеро подмастерьев уселись за простой стол для совещаний с видом на реку. «Почему такая срочность?» — бодро поинтересовался Бен. «Нэтч!» — указала на пустой стул во главе стола Джара. «Что с ним не так на этот раз?» «Он исчез!» Четыре пары глаз недоуменно уставились на аналитика. «Ты хочешь сказать, что он вообще не связывался с тобой?» — спросил Хорвелл. «Я полагал, сегодня днем у него должна была быть встреча с Робби-Робби». «Он не появлялся», — покачала головой Мэри. «Твою мать, где же он в таком случае? Кто-нибудь говорил с ним после последнего собрания Фиоткорпа?» Никто ему не ответил. С востока на подмастерьев опустилось облако черных и серых точек, угрожающие пролиться дождем пикселей на отдыхающих парижан. «Я запрашивала мультисоединение», — сказала джара потирая пульсирующую на виске жилку. Я не меньше двадцати раз пыталась связаться с Нэтчем по конфиденциальному шепоту. Ничего. Я даже попробовала обратиться к маргарет однако ее секретарь ответил, что она на три дня заперлась с этими уродами из МСПОГ. нетча там нет. «А ты не пробовала связаться с сэром вигалем спросила Мэри. Джара угрюмо кивнула. «Он также мне не отвечает, хотя в этом нет ничего удивительного. Я изучила график той конференции в Пекине. Вероятно, как раз в этот момент вигаль выступает со своей речью. — А может быть, Нэтч нас проверяет? — предположил Бен, не обращаясь ни к кому конкретно. — Может быть, он просто хочет убедиться в том, что мы работаем в полную силу. Насколько я понимаю, у него весьма своеобразный стиль руководства. — Да, своеобразный, — ответил Хорвелл, — но никак не сумасшедший, твою мать! «У этого человека есть личная охрана?» — спросил куэл Джара посмотрела на островитянина так, словно у того на лбу вырос рог. «Вы что, шутите?» куэл издал звериный рык. «Не могу в это поверить!» — воскликнул он. «Полное отсутствие здравого смысла! Совсем как у Маргарет!» «Нэтчу известно, что у него есть враги, ведь так!» «Братья Патели, Совет по обороне и благосостоянию, Фарисеи, все те программисты, ППТ-кодировщики и церберы, которых он смешивал с грязью на протяжении стольких лет. Список практически бесконечный. — Не забывай Лукаса Сентинеля, — подсказал Хорвилл, загибая пальцы. — Имеем кооператив, Броуна, секту Фасель, секту Натиск, мою тетушку Бериллу. Бен громко застонал. — Так, достаточно, — взвизгнула Джара, ударяя ладонью по столу, отчего по мнимой реальности разнесся громкий шлепок. Парижанки удивленно оглянулись, как и остальные подмастерья. «В настоящий момент это не имеет значения. Мы можем сидеть здесь целую неделю, перечисляя всех тех, у кого зуб на нетче. Нам же нужно полностью сосредоточиться. Завтра в 4 часа у нас презентация, и я хочу, чтобы мы были к ней полностью готовы». хорвил поймал себя на том, Что его лицо медленно расплывается в улыбке. Формально было очевидно, кто Феодор Корпеев второй по старшинству. Однако КУЭЛ, Мэри и Беньямин, похоже, были готовы последовать за Джарой в самое сердце бурлящего вулкана. Впрочем, в настоящий момент и сам Хорвиль был настроен также. Так что ты от нас хочешь, спросил инженер. Я хочу, чтобы вы принялись за поиски Нетчи, сказала Джара. Хорвелл. Из нас знаешь его дольше всех. Попробуй попасть к нему в квартиру и поискать там какие-либо следы. Побывай везде, где он может прятаться. Куэлл, я хочу, чтобы вы прочесали каждый квадратный сантиметр комплекса Сурина и убедились наверняка в том, что Нэтч не укрылся где-нибудь здесь. Что касается вас, Бен и Мэри, вы просто продолжайте работать. Если программиста на конвейере не закончат срок «Или если каналисты не будут готовы, мы в любом случае окажемся в заднице». «Я знаю одного человека в секте «Натиск», у которого есть частное детективное агентство», — предложил Бен. «Может быть, имеет смысл...» «Нет!» — решительно перебила его Джара. «Ни в коем случае! Ни одно слово об этом не должно просочиться за пределы нашего Фиаткорпа! Вы все меня услышали!» «О случившемся не должен знать никто...» в том числе Маргарет и Робби. Меньше всего нам нужно, чтобы церберы начали распространять слухи. Для всего остального мира неч находится вместе с нами здесь, работает над вероятностями. — А ты сама, Джара, чем собираешься заняться? — спросила Мэри. Джара на мгновение прикоснулась к жилке на виске, которая снова начала пульсировать. — Я останусь здесь и составлю план. — План чего? спросил Бен. «План того, как нам быть, если Нэтч не объявится к завтрашнему дню?» Паника, бурлившая в глубине, поразила подмастерьев миниатюрным инфошоком. Казалось, Мэри готова вот-вот свалиться в обморок, а Куэлл схватил свой связующий ошейник так, словно собрался его разорвать. Хорвилл почувствовал, как его копачи работают, стараясь замедлить удары бешено клотившегося сердца и он готов был поспорить на что угодно, что его кузен, прикрываясь отрешенным выражением лица, лихорадочно просматривает свой контракт под мастерье. Даже нарисованные обитатели мнимой реальности засуетились, возбужденно раскрывая и закрывая зонтики от солнца. Похоже, лишь Джарри удалось совладать с собой. Встав, аналитик положил руки на стол. «Слушайте», — стиснув зубы, процедила она. «Мы не можем искать Нэтча до бесконечности. Все вы знаете его не хуже меня. Если он не хочет, чтобы его нашли, его не найдет никто». «С какой стати у Нэтча могло вдруг возникнуть желание исчезнуть?» спросила Мэри. Гнетущая тишина легла на стол. «Начнем с того, что если бы у кого-либо из нас было хоть малейшее представление о том, как работает мыслительный процесс Нэтча, мы бы не подписали контракт с этим проклятым фиаткорпом, наконец сказала Джар. Давайте шевелиться. Сейчас половина второго. Все докладывают мне ровно в девять утра.